Ночь выдалась беснежная, но еще более морозная, чем предыдущие. Теодор задумчиво пощелкал по столбику термометра, словно тот был стеклянным, а не голографическим. Цифра осталась трехзначной, однако загнать парня обратно в постель не смогла. Дэна пилот нашел в пульте гостиной. Рыжий спал на слишком коротком для него диванчике, поджав ноги к животу и стянув на себя плед со спинки. "Эй, Денка!" легонько потряс его за плечо Тед. Киборг мгновенно открыл глаза и совершенно бодрым, размеренным голосом доложил: «Система готова к работе». Чего? Тедор н а м и к а п е ш и в тряхнул его еще раз настойчивее: «Давай просыпайся». А? Дэнза моргал, потянулся, уже нормально, заспано поинтересовался: «Что случилось?» Гляди, Тедор сунул ему под нос шприц в защитном блистере в медотсеке свиснул. т Бета-галазин. Зрачки Киборга н а м и г блеснули красным. Шрифт был слишком мелким, чтобы прочитать его при ночниках. Тебе-то он зачем? Не мне, балда. Хочу нашего соседа угостить, ч т о б стал позговорчивее. Пойдешь со мной? Рыжий медленно взъерошил волосы. Станислав Федотович этого не одобрит. Одобрит, если все получится. А если нет, то мы ему ничего не расскажем. А если он сам узнает? Ну как хочешь. Разочарованно сказал Тодор, е пряча блистер в кулаке и выпрямляясь. Один схожу. Там холодно, поежился Дэн, так испавший в свитере. И хищники. Ага. А здесь плед изгущенка. Поддразнил пилот. т о ж е мне боевой киборг. Система готова к работе. Тфу. Система самосохранения в том числе. Теодор Сердито фыркнул, развернулся и пошел к шлюзу, напряженно прислушиваясь. Не решит ли законопослушный и Скин сдать его капитану? Но ни оклика не последовало, ни свет не зажегся, ни даже диванчик не скрипнул. Поэтому, когда в стекле ячейки помимо пилота отразился темный силуэт за его спиной, Тед сам едва удержался от вскрика. Что? Обернувшись с вызовом, поинтересовался пилот. Попытаешься меня остановить? Нет. Рыжий открыл соседнюю ячейку и вытащил из нее второй скафандр. Пойду с тобой. Станислав Федотович этого не одобрит, ехидно напомнил пилот про себя облегченно выдыхая. Без напарника авантюра теряла половину очарования. Взамен, становясь... втрое опаснее. Я скажу ему, что ты меня заставил. Ну н и ф и г а себе! Возмутился т е т н о ситуация не располагала к долгим шумным спорам. К тому же д э н уже нацепил шлем, и достучаться до него теперь можно было только по внутренней связи. Ночью планета казалась безжизненной. Голая земля в белой паутине окаймляющего трещины и н и я безлистые корчи деревья, никаких клещей, бабочек. Впрочем, последние Теодора только радовало. Не смущала его и темнота. В свое время пилот слишком хорошо узнал, что такое настоящая тьма, а этой легко разгоняемой блеклым наручным фонариком бояться нечего. В трехстах метрах от крепости фонарики пришлось погасить, а в сотни и вовсе залечь, оценивая обстановку. Термодатчики, прошептал Дэн. Где? Черные коробочки на пулеметах, похоже, подсоединены к ним напрямую. Ага. Коробочки Теодор, разумеется, разглядеть не смог, зато понял, что это за крохотные алые огоньки поверх н е м у периметру стены. Хорошо. Почему? удивился напарник. Днем они были выключены, значит, дедуля спит. А обычная камера наблюдения есть? Дэн замешкался с ответом, перепроверяя данные. Нет, или экранировано так, что я ее не могу засечь. Странно. Теодора это тоже насторожило. Неужели ему не интересно, по кому будут полить его пушки? Утром выйдет и посмотрит, если что-то останется. Ха -ха", прокомментировал пилот, хотя ему было вовсе не до смех. Ладно, нам же меньше геморроя. Знаешь, как эти штуки обойти? Либо облить с я жидким азотом. Дэн сделал паузу. д а в а я Теду возможность представить эту картинку, а также последующий переброс получившейся статуи через забор. Либо спрятаться за непроницаемым для теплового излучения экраном. Дедор посмотрел на черный горб на фоне звездного неба, который теоретически был останками корабля за пределами крепости. Как думаешь, найдется там что-нибудь подходящее? Давай проверим. Обреченно согласился рыжий. Через полчаса к о г р а д е медленно, но верно подползла, хромая на все восемь ног черепашка с панцирем из куска толстого и почти не гнущегося изоляционного материала. Уткнувшись в стену и экспрессивно посовещавшись сама с собой, инопланетная зверюшка немного побарахталась и встала на дыбы. Порядок, мы в слепой зоне, доложил Дэн. Теодор выглянул из шалашика с другой стороны. Вверху зловеще светился красный глазок, не замечая подобравшихся вплотную гостей. Пилот вытащил из поясной сумки веревку с крюком, осторожно раскрутил и забросил на стену. Вытравил до упора, подергал. зацепилась надежно. Погоди, остановил его напарник. Я первый. С какой стати? фыркнул Тодор. Это же моя работа. Я для нее и создан. Эмоции в голосе Декса отсутствовали напрочь, что было еще красноречивее о них. А веревка моя. Киборг не стал спорить, просто развернулся лицом к стене, поднял руки и подпрыгнул. Не так уж и высоко е два достав до края кончиками пальцев, но этого хватило. На гребне напарники оказались почти одновременно. Тед перевел дух и покровительственно похлопал пулемет по стволу. Хорошая собачка. т у р е л ь ворчливо заскрипела, напоминая укротителю, что ему еще предстоит обратный путь. Лестницу вредный старик на ночь убрал, пришлось спускаться по веревке, прыгать не весть куда с трехметровой высоты, да еще в скафандре не решился даже Дэн. Под стеной, впрочем, ни капканов, ни острова хлама не оказалось, а наполненная землей металлическая бочка до боли напомнила Теодору собственное цветочное хозяйство. Только вместо лейки рядом стояло нечто вроде самодельных д в у з у б ы х в и л в ошметках какой-то дряни. А это что такое? Дэн поводил фонариком из стороны в сторону. Голубоватое пятно скользнуло по расчищенной и выровненной площадке корежись на маленьких каменных холмиках. Кладбище. Сразу догадался Теодор. Черт, много их как. Хотя, если на крейсере было полторы тысячи человек, а тут их где-то полсотни, значит это те, кто умер уже после высадки. Погибших во время аварии они, наверное, похоронили в братской могиле. Тогда им было не до церемоний. Они торопились построить стену, согласился Дэн. Но зачем? Пока мы не видели здесь ни одного животного, от которого не смогли бы отбиться максимум бластером. А в их распоряжении был весь армейский арсенал. Может, это защита от ветра и снега, предположил пилот. Приятное затишье за стеной создавало иллюзию, будто здесь даже теплее. А пулеметы? Дед установил, когда на м о з г о е д а х свихнулся. Рыжий промолчал. Еще немного пошарил лучом, пока тот не уткнулся в створку шлюза и осторожно спросил: Теодор, как ты считаешь, интуиция – это функция исключительно человеческого мозга? Думаю, на твой она тоже успешно инсталлируется. С усмешкой ободрил напарника пилот. Плохо. Почему? р а с т е р я л с я тот. Мне от чего-то очень приятно осознавать, что мы находимся уже по эту сторону забора. Разблокировать наружную дверь труда не составило. Там стоял примитивный электронный замок, с которым Дэну удалось договориться всего за пару минут. А вот с внутренним винтовым люком пришлось повозиться, потому что он зверски скрипел. И откручивать, а потом и закручивать его пришлось буквально по сантиметру. Доблестная бригада принудительной психиатрической помощи немного постояла в прихожей, оценивая обстановку и привыкая к свету. Потолочные лампочки, древние выпуклые полусферы, горели все, но очень тускло и временами помаргивая. Стены и панели местами были сорваны, явно для починки обнажившихся пучков проводов и труб, выпирающих из дыр как кишки. Судя по их количеству, где-то рядом находился машинный отсек, в который они стекались со всего корабля. Напарники опустили щитки, а потом и вовсе стянули шлемы. Наружные динамики ловили только относительно громкие звуки, а сейчас куда большую роль играли шорохи и свободный обзор. Воздух почти соответствует стандарту, доложил рыжий. Высокая влажность, уровень углекислого газа завышен вдвое, кислород в норме, плотность в норме. Значит, система внутренней циркуляции и очистки худобедно работает, заключил Тед. Видно, дед замкнул ее на уцелевшие сектора. А чем это так странно пахнет? Органические примеси, безвредны. Ты бы и о м о с и так сказал. Ворчливо поинтересовался пилот. Его уже начал нервировать избыток машинного канцелярита. Неужели Дена опять переклинило? Нет, возразил рыжий. И когда Тед уже решил, что это весь ответ, невозмутимо пояснил. Мося был не примесью, а основным компонентом. Пилот сдавленно прыснул. Знаешь, твоё чувство юмора меня иногда пугает, признался он. Не сразу и поймёшь, шутишь ты или говоришь серьёзно. Меня тоже. э Я тоже это не всегда понимаю. Дэн бесшумно скользнул вперёд к ближайшей двери с круглым окошком. Разглядеть в него ничего не удалось. Стекло запотело изнутри. Похоже, это одно помещение, техническое. Паровой котел в роли аварийного генератора, фыркнул пилот, стягивая рукавицу и прикладывая к окну ладонь, между прочим теплая, но не горячая. Заглянем? Может, вначале осмотрим весь корабль, заколебался т е т Заодно убедимся, что система г а ш е н и я в порядке. А какой у нас вообще план? Скрутить деда и уколоть? С сомнением уточнил рыжий. С тем же успехом его можно просто оглушить. Это не гуманно, неубедительно возразил пилот и куда ч у с т н е е добавил. К тому же подозреваю, он дрыхнет в каюте, з а п е р ш и с ь на трофейную швабру и положив ружье на грудь. Но я вычитал, что эту штуку можно не только колоть, но и пить. Главное найти, к чему подмешать. Ищем кухню или кладовку? Ага. Теодор тем не менее остался на месте. Эй, ты слышал? Это снаружи. Кто-то движется к шлюзу. Дэн мгновенно приняв решение, дернул за ручку подозрительной двери. Изнутри с чмокающим паф вырвался теплый пряный воздух, смутивший беглецов лишь на секунду. У органических примесей, по крайней мере, не было ружья. Уго, уважительно прошептал Тед, прислоняясь к закрывшейся створке. Ничего себе плантация! Гидропоника у деда действительно была знатная. Подвязанные к металлическим решеткам помидоры в ы м а х а л и под потолок, а огурцы вообще плелись по натянутым под ним веревкам, уходя корнями в ж е л о б а с питательной средой. Тусклый красный свет превращал кусты в нечто глубоко инопланетное. Особенно зловеще смотрелись растопыренные усики и сложенные щепотью побеги. Все-таки он не спит, с легкой укоризной заметил Дэн, проходя вглубь ряда. Помидоры провожали его злыми красными глазами, собранными в грозде, как у шуарских лис. А ботва пахла так, что у Теда забурлило в животе, хотя команда нормально поужинала. Время синтезатора еще не пришло, прям как в детстве в деревню бабушки, прошептал пилот, глотая слюну, когда мы с друзьями ночью соседскую с л и в у общипывали. Точно, рассеянно подтвердил рыжий, незаметно для напарника, пронзая ботву инфракрасным зрением. Вдруг в ней скрывается кто-то еще. Что, ты тоже в чужие сады лазил? Изумился Тедор. В капитанский парник на Черной Звезде. За вишней. Хотелось узнать, какая она на вкус. Дэн моргнул, переходя на видимый спектр. Пока все было в порядке, а т р а т и т ь энергию попусту не хотелось. И как? Понравилось? Да. Особенно красная. Пустили к и б о р г а в парник. Захихикал пилот. Цс. Первым тревогу забил слуха не з р е н и е К двери кто-то приближался уже по внутреннему коридору, крадучись, что мигом повысило статус проблемы. Переждем в укромном месте до, кажется, нас засекли. Парни поспешно залегли и з а т а и л и дыхание. Теодор жестами показал, если начнет палить, разбегаемся в разные стороны. Денкивнул и на всякий случай уточнил, в какие именно, чтобы в ппыхах не столкнуться лбами. Прошло несколько томительных минут, прежде чем сторож набрался храбрости или, наоборот, попытался запугать прячущихся в парнике. И красный полумрак прорезала белая медленно расширяющаяся полоска. В такой же зловещей тишине с у з и л а с ь и исчезла. т е д покосился на Дена, но тот покачал головой, а потом и сам пилот услышал один мягкий шаг, второй. Дед решил, что в эту игру можно поиграть втроем. Причем окликать м о з г о е д о в он даже не пытался, а значит на предупредительный выстрел рассчитывать тоже не стоило. Позиция у напарников была укромная, но невыгодная. Стоит сдвинуться с места, чтобы попытаться зайти охотнику в тыл, и тут же окажешься на линии огня. Придется ждать, пока сторож не уберется подальше или не вынудит выскочить прямо у него из-под ног. Эффект неожиданности даст хоть какой-то шанс. Дед зараза, это как чуял и застыл на месте. Чем-то шурша и потрескивая, бархатистый помидорный лист н а з о й р и в а л е с т е о д о р у в нос пару раз, едва не заставив чихнуть. В конце концов пилот не выдержал, протянул руку и осторожно надломил черенок. То есть хотел осторожно. Щелчок вышел тихий, но такой отчетливый, что луч прямой наводкой ударил парня промеж глаз. К счастью, луч был не лазерный, а фонарный. Однако т е о д о р все равно обмяк. издавленно застонал, осознав, что им крышка. Это оказался не дед, а гораздо, гораздо хуже. Что ты, Станислав перевел фонарик и взгляд на рыжего, более успешно с л и в а ю щ е г о с я с помидорами. Что вы здесь делаете? Это я его заставил, поспешно сказал пилот, только сейчас сообразив, что уж Денуто точно не стоило в очередной раз испытывать капитанское терпение. Ага, х м ы к н у л капитан. Разумеется. Спросить, как Станиславу Федотовичу удалось настолько быстро раскрыть их коварные планы, Тодор не успел. Повсюду вспыхнул нормальный яркий белый свет, дверь с грохотом явно с ноги распахнулась, и в парник ворвался разъяренный дед в синем облегающем комбезе механика и стоптанных шлепанцах. Что, мозгаеды, попались? Радостно заголосил он, поводя ружьем влево, вправо, как шлангом для поливки грядок. А ну, руки вверх! Станислав озадаченно покосился на свои руки, одна с фонариком, другая с бластером, отработанным движением, нацеленным деду в лоб. Ты уверен? мягко уточнил капитан. У меня-то и прицел есть, и скорострельность повыше будет. Ха! н и ч у т ь н е о бескураженный сторож отвел ружье в сторону, но вместо того, чтобы капитулировать, ухватил себя за грудки и с треском раздвинул молнию комбеза, аж до паха. Ну давай, пали! Блин! Да он совсем чокнутый, охнул Теодор. В палую старческую грудь помимо форменной серой майки крест на крест обтягивали две пупырчатые ленты термовзрывчатки. От лазерного луча она с детонировала бы так, что Станислава с командой, пожалуй, еще опознали бы, а вот деда вряд ли. Так что бросайте оружие, сымайте скафандры. Торжествующий продолжил старик, видя произведенный его стрептизом эффект. И валите на свою жестянку, покуда я добрый. Ничего себе добрый, возмутился тот. Там ж е мороз за сотню. Значит, быстро бежать будете? п р и м е р с к о захихикал дед, поводя плечами, чтобы помочь автоматической застежке поскорее сползти с обратно. И нечем мне тот глазки строить. Знаю я ваше п о г а н н о е племя. Одно тело уморите, в другое переберетесь. Во-первых, ничего мы тебе не строим. Во-вторых, никакие мне. Ладно, человек, ты нас раскусил. Устало сказал Станислав, р о н я я бластер и невысоко, но красноречиво поднимая руки. Мы действительно космические м о з г о е д ы Ага! Пуще прежнего возликовал дед, поудобнее перехватывая винтовку, но не спеша полить веером. Для парничка в ледяной пустыне это могло обернуться трагедией. И мы прилетели сюда. монотонным голосом инопланетного паразита продолжал капитан, чтобы забрать своего собрата уже тридцать лет томящегося на этой отсталой неприветливой планете. Такого оборота дед явно не ожидал. Он попятился и шалело покосился на залегшую в помидорах парочку. Слушай его, носитель, мстительно подтвердил Тодор. В нем сидит наш вождь. И где же этот ваш собрат прячется? Нервно з а з и р а л с я дед. Тут а других людей нету. В тебе, так убежденно сказал капитан, что даже пилоту стало жутковато. Отдай его нам, и мы оставим тебя в покое. Врешь! Неуверенно возразил дед, поспешно ощупывая голову левой рукой и тут же возвращая ладонь на приклад. Я бы почувствовал. Ты недооцениваешь нашу древнюю и могучую расу. Неожиданно поддержал капитана и Дэн. Уж ему-то измененный, пониженный и однозначно нечеловеческий тембр голоса дался без всяких усилий. Вздрогнул не только дед. Она способна незаметно п а р а з и т и р о в а т ь даже на киборгах. Теодор уткнулся лицом в подвернутую руку, одновременно изображая почтение перед вождем и затыкая рот рукавом, чтобы не расхохотаться. Докажите! Дрожащим фальцетом потребовал дед. Бессонница, утренняя сухость в о рту. Ломота в суставах к дождю, мы сырость не любим. Принялся бесстрастно перечислять симптомы заражения Станислав. Иногда ты даже можешь слышать его голос, дающий тебе ценные советы. Судя по о б е с к у р а ж е н н о вытянувшемуся лицу деда, голоса он слышал регулярно. А я-то старый дурак, думал, что потихоньку с катушек съезжать начинаю. Пробормотал он, глубоко ковыряя пальцем в ухе. А ну вон о как! Не бойся. Это совершенно безболезненная операция, продолжал к о в а т ь железо капитан. После маленького уколчика наш соплеменник сможет незаметно покинуть твое тело и перебраться в более подходящего носителя. А я его чем не устраиваю? Внезапно возмутился дед. Ты стар, слаб и не представляешь для него практического интереса, безжалостно отрезал Станислав. Мы подготовили для него новое тело. обманом заманив на корабль молодую самку, она уверена, что мы обычные г р у з о п е р е в о з ч и к и Это я-то старый слаб, дед запальчиво в ы п я т и л грудь. Променять меня на какую-то бабу после стольких лет вместе, фигу. А ну пошли его н а т ю д о Станислав тихонько з а с к р е п е л зубами, однако все-таки предпринял еще одну попытку. Дедушка, ласково сказал он, мы хоть и монстры, но не подонки же. У нас тоже свой кодекс чести имеется. Сам подумай. Ну как мы можем бросить товарища в беде? Вот ты бы своего бросил. Дед задумался. Мозгаеды с надеждой ждали, боясь лишний раз моргнуть, чтобы не спугнуть жертву. А может, он сам? Медленно начал старик. И тут по крыше будто камень ударил. Переговорщики дружно задрали головы. Что это? Шепотом спросил Тед. И в ту же секунду звук повторился пятью метрами дальше. Вместо ответа дед по-армейски грубо выругался, подскочил к стене и с размаху хлопнул ладонью по выключателям. В ухнувшем в темноту парнике заметались фонарные лучи: три б е с т о л к о в о шарящих по сторонам и один ц е л е устремленно движущийся поперек теплицы. Добравшись до стены, дед принялся что-то в ы с м а т р и в а т ь в иллюминаторы, перебегая от одного к другому и матерясь все замысловатей. Удивленный, но не утративший военных навыков Станислав занялся тем же, только со своего конца ряда. Первое окно пусто, второе то же самое, только сбоку мелькнул отсвет чужого фонаря. Третье пусто, четвертое т в о ю ж! Бывший космодесантник полагал, что забыл эту лингвистическую конструкцию, но оказывается, подсознание трепетно хранило ее для подходящего случая, исключительно подходящего. К стеклу почти прижимался о б в и с ш и й т р у п и к птички. И стекающей тягучей слизью и стискивающей его челюсти. Жучка, сторожих моя, охнул дед и опрометью кинулся к двери. Толком разглядеть хищника не удалось, ослепленный светом, он почти сразу же отпрянул от иллюминатора. Капитан поспешно выключил фонарик и прильнул к стеклу, но с тем же успехом можно было пронзать взглядом черную стену. Что там, с и н е л н и в Федотович? Запоздало присоединился к нему Тодор. е Какое-то животное? Капитан снова посветил во двор. Редкие к р у ж а щ и е с я в воздухе снежинки блестели, как стальные опилки. Но как оно проскользнуло мимо термодатчиков на пулеметах? Не д о у м н н о сказал Теодор. А что? Они там были? Станислав нервно провел рукой по груди, словно проверяя, нет ли в ней незамеченной дырки от незамеченной пули. Были. Тихо подтвердил из-за соседнего куста Дэн. И все сразу поняли. Благодаря кому датчиков больше нет. И была высокая вероятность, что покидать объект придется в спешке и совсем не в том месте, где лежит наш экран. В шлюзе слева от входа есть рубильник. Дед видно туда и побежал, потому что на стене поднялась уши раздирающая пальба. В огневых зорницах мелькали черные тени, клубился дым. К сожалению, пулеметы били только вперед и вверх. Эти твари, что успели перелететь через ограду, так во дворе и остались. Одна продолжала тяжело скакать по крыше, кажется, их там было даже две. Другая возилась под стенкой, пробуя ее не то наклык, не то накоготь. В парнике снова стало светло, точнее красно. Старик вернулся уже в скафандре, обвешанный штурмовыми винтовками, громыхающими друг о друга, как средневековые доспехи. Чего вылупились? – рявкнул он. Напустили вредителей, теперь и д и т е выгоняйте. А может, подождем, пока они сами не уберутся? – предложил Тодор. о б л а з я т двору, бедятся, что жрать тут больше нечего. Мозгае это дурак, насмешливо перебил дед. Это ж глава клюи. Они сейчас слабину найдут и внутрь прорываться будут. Сквозь обшивку боевого крейсера Станислав решил, что это очередной вираж стариковой паранойи. Сквозь вентиляцию д у б и н а откуда теплым влажным духом тянет. Туда они ирвутся, как лисы в курятник. Но там же клапаны. Фильтры, решетки, не поверил капитан. Какие зубы нужны, чтобы все это прогрызть? Они не грызут. Дед проверил индикатор патронов на всякий случай, взвесил винтовку в руках, чтобы убедиться, техника не врет, и внезапно кинул оружие Станиславу. На тебе нормальная ружишка. ь Твоей светилкой их шкуру не пробить. И не стой на против Хари. Из к а ф а н д р еще выпрыгнуть успеешь, а стекло сразу потечет. Капитан растерянно сунул бластер в к о б у р у Винтовка была старая, тяжелая и неудобная, но содержалась в отменном порядке, ни пятныш к а р ж а в ч и н ы ни пылинки. А вам что? Отдельное приглашение требуется? Напустился дед на остальных. Разбирайте оружие, надевайте шлемы. Ух ты! в о с х и т и л с я Теодор первым, вцепляясь в винтовку. Какая игрушечка! А ты с ней справишься? Подозрительно уточнил Станислав. Я убил из похожей сотни шарских лис. Нахально заверил его пилот. С таким кровожадным видом, наставляя винтовку на иллюминатор, что капитан поспешил убраться не то, что с лини, и а из сектора обстрела. Дэн отнесся к оружию куда равнодушнее, просто взял и повесил на шею, слегка подтянув ремень, чтобы приклад оказался на уровне правого плеча, а дуло смотрело чуть вниз. Ему Станислав лишних вопросов задавать не стал.